Грунтовые. Даже самый нескорожденный имеет что-либо, что может оказаться полезным в конкретном месте и в конкретный момент. Если нежеланный ребенок выйдет на дорогу и будет сбит проезжающей повозкой, самого вида этого столкновения может быть достаточно, чтобы заставить более ценного ребенка в последнее мгновение отойти в сторону, дав повозке проехать. И в таком случае можно сказать, что первый ребенок тоже имел некоторую ценность, даже если он умер в результате этого происшествия. Таким же образом даже трущобного палтуса можно заставить послужить более высокой цели. В некоторых случаях особым цветам и злакам, который выращивает господин Мордью, требуется дополнительное питание, чтобы прорасти. И поскольку растения ждать не станут, господин также не может позволить себе дожидаться пока к нему доставят идеального кандидата. Тем не менее поставщики не славятся своим умением выбирать, поэтому, когда возникает необходимость, приходится удовлетворять ее тем, что под рукой. Грунтовой – это существо, созданное из какого-либо из доставленных к господину детей, обладающее хребтом и способностью двигаться. Эти дети преображены посредством магии в копии самих себя, но без рук и ног. Удалена также значительная часть кожи, более ненужная. А сами они уменьшены в размерах так, чтобы, подобно червям, но с сохранившейся способностью, следовать указаниям, обеспечить максимально возможное насыщение кислородом и баланс питательных веществ в клумбах, на которых господин выращивает свои растения.